Глава тридцать седьмая. Дракон и падчерица с подснежниками. Дракон неодобрительно покачал головой и вылил в чай ложку на стойке от простуды. Сидящая за столом девушка чихнула и поплотнее закуталась в клетчатый плед. «Ну и какие подснежники в такую пору?» — риторически вопросил он и глянул в окно. В вечерних сумерках вовсю завывала метель, колким белым покрывалом укутывая и чудесный лес, и уютную драконью пещеру. Гостья вздохнула и покосилась на объемную корзину. Воную предполагалось складывать найденные в лесу подснежники. А поскольку в январе с любыми цветами было туговато, то в корзину самоскладывался снег, и теперь она была мокрой. «Так ведь мачеха послала». Ангинна прогундосила падчерица и снова шмыгнула носом. «Иди, — говорит, — и без подснежников не возвращайся!» «Понятно!» — ящер подумал и капнул на стойке и себе в чай. «Для профилактики!» «В принципе, это вопрос времени. Можешь пожить у меня до апреля, а там подснежников будет хоть по уши рассыпся!» «Мне сейчас нужно!» — вздохнула она. «Зачем?» — вскинул брови хозяин пещеры. «Тоска по родному дому или созависимые отношения?» «Ну...» – девушка помешала чай, подумала и добавила еще ложку сахара. «Скорее негативный сценарий судьбы, деструктивный паттерн поведения и невозможность сепарироваться от родителей». «Однако...» – крякнул дракон. «Вот то ж, как говаривали дедушка Фрейд и дядюшка Юнг», – вздохнула гостья. Но деваться-то некуда, там еще папенька, можно сказать, в заложниках, пропадет без меня. Так что спасибо, что приютил, но как только метель закончится, пойду я дальше искать. Где-то тут были двенадцать месяцев, по идее должны помочь. Не надо месяцев, скорректировал ее планы ящер. Как метель утихнет, слетаем к ведьме. У нее в оранжерее чего только не растет, может и подснежники отыщутся. Как вариант, они могут быть скрещены с розами, но это уже частности. Чувствую, вы поладите». «О, к той самой ведьме?» Пачерица залпом допила чай, которая на ярмарочное гуляние готовила вкуснейший том-ям и наливала всем желающим настойку из змеи. «И ты меня с ней познакомишь?» Она счастливо захлопала в ладоши. «Точно, поладите», решил он и поежился, вспоминая ведьмин суп. Судя по ощущениям, он давал плюс сто к огнеметанию и минус 100 на здоровье. «Тогда сейчас отдыхай», а потом поможешь мне тесто для пирожков замесить. «Это мы запросто», — кивнула девушка, розовея щеками. «А можно еще чашечку чая? Он необыкновенный». Дракон кивнул и снял с огня новый закипевший чайник. Почему бы и не почаевничать с хорошим человеком? А падчерица пила чай и мечтала о встрече с той самой великолепной ведьмой, чьими кулинарными талантами она уже так давно восхищалась.